Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть 5 Новая жизнь Глава первая 2015 год, кроме моих стандартных шагов в области шоу бизнес был ознаменован тем, что я приступил к развитию своих звукорежиссерских навыков. Технически это был неизбежный шаг, который я очень долго откладывал и оттягивал. И шаг этот, конечно, был вынужденным из-за безысходной ситуации и, в первую очередь, финансовой. То есть я больше себе уже не мог позволить свободно записываться, сводиться на сторонних студиях, ну, просто потому что у меня не было средств. А движение без нового материала было невозможно. Понятно, что мне было уже много лет для того, чтобы начинать какое-то дело заново. Понятно, что у меня не было совершенно ни средств, ни возможности получить профессиональное образование в этой науке. У меня не было времени, потому что, ну как и в любой профессии, мастерство приходит в первую очередь с годами. Такой роскошью я не располагал. И поэтому я записывал и сводил, как мог. Понятное дело, что в идеале этим должны заниматься специалист, И так и было запланировано еще с далеких 90-х годов у меня. Но... Несмотря на то, что на практике очень долго так получалось и должно было получаться дальше, и вообще я планировал только играть, сочинять и выступать. Но хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. И потому я полным ходом занялся изучением на практике вопросов сведения и мастеринга. Изначально я пытался делать какие-то пересведения, и, например, такую участь постигла песня «Без тебя». Я сделал ремастеринг и выложил новую версию. Потом подключил, наконец, клавиши по миди. Ну, имеется в виду, что до этого я играл, исключительно используя звуковые банки и тембры моих синтезаторов. Но так получилось, что их ресурс был исчерпан давно. За предыдущие альбомы и треки я практически воспользовался всеми вариациями звуков, которые только были возможны. И мне стало, конечно, тесно в этой ограниченности, и требовалось подключение новых звуковых банков, для чего и пришлось подключить MIDI-клавиши. Таким образом, я впервые прописал себе сэмплированные барабаны сам Бас-гитару, рояль И все это появилось в новом треке под названием «Вирусная» Это была такая саркастически шуточная вещица с запоминающимся припевом В названии трека я подписал, что это лайв-версия Что означает, что полностью живое исполнение Но она приблизительно так и звучала «Вирусная» была первая в жизни песня, которую я лично свел Если можно так сказать Прервав, наконец, порочный круг этих сумасшедших денежных трат, после которых я нередко оставался, кстати, совершенно недоволен результатом. Видите ли, профессиональное сведение не всегда означает хорошее качество в конце. Это один из самых тяжелых моментов, когда ты заплатил 10-20 тысяч долларов за сведение, а в результате получаешь то, что тебе совершенно не устраивает. А по-другому человек не может, а деньги уже заплачены. И несмотря на какие-то дополнительные пересведения, ты все равно остаешься недоволен результатом. Не знаю, может быть, кто-то и воспринял за чистую монету мое слово «Лайф» в треке «Вирусная», окончательно убедившись, что теперь со мной играет кто-то другой, какие-то другие люди. Ну, может, я и ошибаюсь. Но так получилось, что именно после этого, такое вот совпадение, после релиза трека «Вирусная», Стас, например, почему-то внезапно покинул сообщество Олстон Вангард в социальной сети. Меня, конечно, это впечатлило. Вроде ерунда. Но я испытал такую бурю эмоций, потому что, ну, никак не мог понять, как такое возможно. Вне зависимости от того, играешь ты сейчас со мной или нет. Как возможно покинуть свое собственное детище, название которого есть твое имя. Люди, как вообще у вас голова работает? На этом я не остановился и решил выложить третью песню за один месяц. Чего давно уже не было. Я изменил мелодию и перепел старый трек I'm flying. Он нигде не издавался до этого. Но теперь на русском языке, который еще в 2010-м сводил нам Марсель из Голландии. Но я почему-то тогда так и не рискнул его выложить в сеть. То ли мне не нравился вокал, то ли не нравилось, что был очень слабо в куплете, я сейчас уже не помню. Теперь прошло несколько лет, на дворе был 2015-й, я пел уже гораздо лучше, поэтому спел заново. Сам свел и выложил. Результат по непонятной причине был неплохим, учитывая, что продвижение песни было естественным только за счет лайков. И что немаловажно, это были неизвестные мне люди без какого-либо там подхалимства и безнамеренного бойкотирования. Песня попала в разные музыкальные сообщества сама. Почему так произошло, я не знаю, сказать не могу. В русском виде трек назывался «Взлетаю». Когда-то эта песня была одной из любимых Устас, И в лучшие времена я планировал, что он ее... Будет петь один Я даже собирался в 2013 году Перезаписать ее Он это знал, конечно Но потом произошло то, что произошло Трех песен за один месяц Мне показалось мало И я спел заново Только уже под рояльный аккомпанемент Под свой трек «Растались» Это русский вариант Нашей английской «Parting» Спел я ее достаточно проникновенно Как мне кажется «Растались» стала самой первой И самый зрелый по исполнению песни, в которой я действительно передал то, что чувствовал при ее написании в 2007 году. До этого, ну как мне казалось, не Леха, не я сам в 2010 году не смогли точно донести ее истинную суть. Трек я посвятил друзьям, о чем, собственно, написал. Почти не приходя в сознание, приступил к написанию совсем нового материала, попутно напев под рояль еще тону других новых песен. Но выкладывать в сеть я пока не торопился 15 февраля 2015 года В качестве подарка моему отцу Я выложил совсем новый трек Над которым Карпел последний месяц Песня называлась «Дорога домой» И несмотря на то, что сам текст к песне возник лишь неделю назад Он содержал опыт прожитых лет Трек мне очень нравился самому По сведению Для моих вот этих вот первых опытов Работы Песня была очень проникновенной Конечно же, я сразу отправил ее на портал ТопХит. Ей поставили приличную высокую оценку в том же диапазоне, что и за американское сведение. Там был такой раздел, где за сведение отдельный балл ставили. Конечно же, мне это понравилось. Тут уже было непонятно, то ли действительно толковая попытка моего сведения, то ли на портале сидели совсем бараны. Выложил трек на продажу тоже. Следующим шагом в том же феврале 2015 я предпринял попытку сделать новое видео. Точнее, видеоряд. Его суть была в использовании старых записей с видеокассет, которые я собирался предварительно оцифровать. Разумеется, речь идет о записях группы «Медуза» и «21 грамм». Будучи человеком очень щепетильным в отношении сохранения опыта в памяти, я обычно снимаю на камеру все и всегда по возможности. Соответственно, я это делал с первой минуты, когда у меня появилась первая видеокамера. То есть еще с 1995 года. Записи группы «Медуза» начинались с 1998 года, потому что первые два года я лично затер, хотя они тоже были, по какой-то причине, еще в 97 -м. Сейчас уже не помню, какой. Но это было не так страшно, ибо с 1998 по 2014 я располагал ворохом пленки. Думаю, что не возникнет вопроса, для какой песни я собирался делать видеоряд. Конечно, это была песня «Расстались». Идея видео была проста. С каждого года истории Медузы» был использован один или несколько фрагментов с конкретной отметкой даты на экране, что демонстрировало нашу эволюцию в течение 18 лет как в музыкальном плане, так и в морально-физическом. Я приступил к делу. Самым долгим и нудным процессом была сама оцифровка. Приобрел флешку для сброса видеосигнала и несколько дней скидывал вот все, что было на кассетах. Затем пересматривал, выбирал то, что хотелось бы увидеть. Затем файлы в сессию И там уже сокращал кадры до минимума Чтобы запихнуть 18 лет событий В 3 минуты и 30 секунд В конце вышло славно До глубины души Сама песня с исполнением И, как мне кажется, грустнейший видеоряд В связи с такой музыкой Где вся наша банда со времен совсем еще Сопляков с детскими лицами До сегодняшнего дня Где я стою на сцене один При просмотре нередко подкатывал комок к горлу А в сердце и голове Сплошное смятение чувств и мыслей Но вот выложил Получил несколько лайков В основном от тех, кто присутствовал В тот период с нами прямо или косвенно И впервые после Длительного необщения получил лайк Даже от Лёхи, который выложил это видео На своей странице Но понятно, что дальше лайка не пошло Во всяком случае на словах Что там в душе творилось, не знаю Конечно, я ждал чего-то большего Как дурак, чем просто лайк Не могу сказать, что я хотел возврата отношений, но абсолютно точно могу сказать, что я ждал подсознательно каких-то теплых слов о нашей прошлой жизни. Какое-то примитивное согласие, признание естественных вещей, таких как «Олег, знаешь, мне действительно была не по зубам та большая цель». Да, я хотел этой цели вначале, но потом понял, что не смогу. Я понял, что я слабый, что это совсем не мой уровень. Извини, что я соврал тебе, сказав, что мне это никогда не надо было. «Извини, что не признал это сразу, чтобы ты двигался дальше один. Извини, что сказал тебе, что ты никогда не был мне другом. Извини, что сказал тебе, что ты меня мучил все эти годы. Хотя это был я сам, кто пользовался твоей добротой, а это было не мучение вовсе. Просто мне не хватило совести признать, что я тобой пользовался». Вот таких слов где-то глубоко в душе я ждал. Общая картина положения в стране продолжала угнетать. Мое будущее вело себя ничуть не лучше. Понимание состояния шоу-бизнеса, всех вот этих неответов со стороны продюсеров, отсутствие должных средств для движения и стремительный рост мелких заработков тех, кто меня оскорбил, мучительное наблюдение всяких знакомых кадров в разных ТВ-проектах, это не могло не сказаться на моем состоянии. Я, конечно, очень переживал и расстраивался. У меня опять участились головные боли что было результатом абсолютного непонимания, как быть дальше. Вновь я разослал несколько писем с просьбой помочь мне в развитии разным очень известным людям. Конечно, ответа я не получил. Потом я планировал съемку нового видео, стараясь не думать ни о чем, кроме искусства. И тут наступила весна. 2 марта 2015 года я выложил трек «Дорога домой» на портал ТопХит. В связи с ростом доллара цена поднялась и там, очень высоко, но мне сделали большую скидку как постоянному клиенту, поставив песню в ротацию по старому прайсу. Таким образом, весь путь от создания продукта до его полного релиза обошелся мне всего в 20 тысяч рублей. Именно такой была цена на топ-хит против 140 тысяч рублей, которые я когда-то платил раньше за один оформленный трек, куда входили продюсирование, аранжировка, запись всех инструментов с голосом, Сессионные музыканты, сведения, мастеринг, питание, транспорт, проживание и, собственно, сам топ-хит. К марту 2015 года я делал все шаги производства продукта сам, не потратив ни единой копейки. Настоящий продюсер, я вам скажу. Вы же знаете, от какого слова образовалось слово «продюсер»? Оно образовалось от английского слова «продюс», что значит «изготавливать». Каждый раз, когда мне люди кричали, что никакой я не продюсер, меня все время это возмущало. А кто же я тогда, если я изначально человек от нуля и до самого конца создающий продукт, его изготавливающий? Но ведь люди никогда не интересовались этимологией слова. Для них всегда продюсер был кто-то, кто подъезжает на Порше или там на другой машине, который страшно богат, который там может везде договориться. Кстати, это я тоже делал. Я и на Порше могу подъехать, чего уж там. Вернемся к порталу ТопХит. Понятно, что Создать портал Топ Хит самостоятельно я не мог, ну чтобы не платить за него. Это была компания с многолетним опытом работы и базой в 400 радиостанций по странам СНГ и некоторым даже европейским странам. Тут не только десятилетия работы, но и бессмысленность всего предприятия с моей стороны. Поэтому проще было отдать 20 тысяч рублей. Тем более, что Топ Хит не было и не являлся средством для возведения артиста в ранг звезды. Это скорее способ какой-то подкрутки, а не раскрутки. Когда ты и без того уже крутой и известный И тут уже до кучи нужно добить отдаленные уголки России Поэтому лишний раз надеяться на этот портал, что он тебя поднимет Конечно было глупо, но я и не надеялся Хотя не имел вариантов лучше Честно, мне лишь не хватало последнего шага Чтобы самые крупные радиостанции взяли меня просто так В плотную ротацию, как это происходит у раскрученных звезд Но это, понятно, был вопрос из другой области Не имеющие отношения к музыке и естественно, продвижению Мои шаги вообще ничего общего не имели к реальному положению вещей в шоу-бизнесе К придуманной кем-то иллюзии имели К тому, как это должно было бы быть в справедливой жизни имели К искусству имели, но не к шоу-бизнесу Любимая фраза Леонида о шоу-бизнесе была такой Деньги нужны, но они не решают Я же, основываясь на собственном опыте, вынужден ее немножечко изменить. Музыка и деньги нужны, но они не решают. Итак, трек «Дорогу домой» я выложил. Тестирование показало оценку выше моих предыдущих треков, что не могло не радовать меня в вопросе сведения. Ситуация означала, что я могу дальше пытаться сводить свои песни сам, не тратя денег на других звукорежиссеров. Потому что результат для России был все равно тем же, одинаковым. Переплачивать теперь не имело смысла, радио практически не брали в ротацию все равно. Стоит отметить один интересный нюанс. Трек «Дорога домой» закачали 13 радиостанций, хотя, например, у трека «Привет, как дела?» было и того меньше. Затем я нашел контакты компании Velvet Music, где директором была Алена, очень известная, отправил ей демо по положенному регламенту, установленному самой компанией. Ответа не получил. Предпринял еще какие-то шаги в этом же марте, суть которых сейчас мне помнится с трудом из-за слабой перспективности. И после этого я вновь начал активно готовиться к кастингу. На этот раз «Голосу-4». Объясню, почему вновь. Ранее, после неудачи на шоу «Артист», оно же Rising Star, я подумал о том, что больше никогда не буду участвовать в кастингах. Особенно после данных от Леонида. Он мне тогда сказал по поводу этих ТВ-шоу, мол, настоящий гений. Он не должен унижать себя, Делами простых смертных Ибо и гений умрет, и дело не случится Я, безусловно, был согласен с Леонидом Но речь идет именно о проекте «Голос» И вовсе не потому, что это самый блестящий проект на ТВ Суть проста как день Проект «Голос» — это была единственная возможность Попасть на глаза музыкальным ТВ-продюсерам Таким, как известными там Юрию и Константину Вы спросите, зачем? А я отвечу, что это единственный способ все еще достичь своей цели. Потому что у меня была необходимость попасть под влияние компании «Красный квадрат». Такая волшебная контора, которая существовала для создания развлекательно-музыкальных программ на ТВ. Но, по сути, она занимала какую-то центральную позицию в шоу-бизнесе в России. Тут было не только ТВ, но и студии, и радио, и полное владение всеми самыми топовыми артистами страны. Читай как артистами-мульти-миллионерами. Константин был, конечно, тем самым главным человеком в мире шоу-бизнеса, в России. Все остальные персонали, неоднократно перечисленные в книге ранее, были, конечно, отличными исполнителями и воплотителями чужих идей в большей степени, нежели владельцами шоу-бизнеса. Конечно же, были и другие нюансы. Но мне было не до них, или я в них был не посвящен. А вот если взять Юрия, например, который последние 12 лет был музыкальным продюсером Первого канала, кто отвечал за все музыкальные проекты и более того, Лично отбирал людей на кастинге То встреча с ним для меня Имела, конечно, серьезное значение Но я так думал Но во всяком случае Встретиться с ним было лучше, чем не встречаться Смысл моих стремлений на ТВ-проект Я думаю, более понятен читателю Дело оставалось за малым Попасть в тот самый Который нереально попасть без блата Проект Ну или почти нереально Сам проект «Голос» меня мало волновал Красоваться вокалом Было не перед кем, да и вокал мой был вовсе не для проекта «Голос». В смысле, одним вокалом я никогда и не собирался никого удивлять, я уже это несколько раз повторял. Но хотелось удивить мир группой «Остен Венгард». В общем, я готовился отправлять анкету. В марте же приступил к написанию нового трека, который был записан в черновике, но доделан не был еще в 2009 -м. Я полностью сменил аранжировочную составляющую, изменил текст, который когда-то принадлежал перу Лёхи. В демо-версии, придуманной в 2009 году, главную партию пел Стас, потому что я тогда не пел ничего, какие-то только вшивые при припевах фальцетом. И потому на этот раз я решил сменить стиль, несмотря на то, что в 2009 Стас прописал туда барабаны. Их я, конечно, убрал. Песня стала совершенно другой, ибо пел я соловьем, плюс новый текст дополнял картину идеально. После долгих недель сведений, которые у меня все никак не складывалось, потому что я был очень недоволен результатом и множество раз пересводил, какой-то вариант в конце я получил все-таки, но выкладывать не стал. Сама запись вокала мне тоже не нравилась и не в вопросе тембра и дублей, а теперь уже в вопросе качества микрофон. Микрофон у меня был дешевым, и мне это очень сильно мешало. Меня вообще очень тормозило отсутствие необходимой техники. Может, дело было и не только в микрофоне. Не скрою, меня опять начало одолевать сильнейшие сомнения в отношении будущего в моей музыкальной дороге. Мне жутко надоело мое положение. Я зверски устал сражаться, не ради чего. Чувство это было настолько сильным, что трудно даже уместить его в конкретные рамки. В апреле 2015 года мне исполнилось 35 лет. Возраст для многих означающий или конец жизни в плане надежд, или же наоборот, период отдыха и сбора урожая от предыдущих стараний. У меня же подрастала дочь, Причем ей совсем немного оставалось до совершеннолетия, когда нужно было уже ей самой подыскивать место под солнцем. А я сам все еще не нашел таковое, не определился и не знал, что меня ждет. Имея лишь какие-то подработки, отсутствие официальной или неофициальной работы, постоянной, отсутствие каких-либо запасных вариантов на жизнь, полная психическая и нервная истощенность, вот мой портрет на 8 апреля 2015 года. зас сне жены и во сне в белой простыне будто в западне эти города на навсегда! навсегда берега реки на перегонки взялись за руки воля вопреки ровно до весны İzlediğiniz Совесть нечиста, Майя суть проста, досчитать до ста. И это тишина. Так слышно, Так слышна. Где найти ответ после стольких лет? Тихо мертвый цвет гаснет силуэт. Пусто не следа. кра Sledak